прежде чем ты упадёшь. Я увидела Вильяму у дверей её палаты. Он не присел на скамью, а бродил перед дверью, не находя себе места. Я, наконец, нашла его. Но катастрофа уже произошла. Пепло насыпало по колено, а запах гари стал просто удушающим. Вильям смотрел в пол, и заметил меня только тогда, когда я подошла к нему и молча обняла. Он обнял меня в ответ, но его руки не задержались на моем теле, не нырнули в волосы и, самое страшное, он не поцеловал меня. «Лори, я должен был позвонить, но, боюсь, потерял счет времени». Сказал он таким голосом, словно не говорил сто лет и теперь отчаянно пытался вспомнить, как это делается. «Ничего не объясняй. Как она?» Виллим не смог ничего ответить. Его просто трясло. То ли от недосыпа, то ли от ярости, то ли от боли, то ли от всего сразу. Я положила руки ему на плечи и с мольбой заглянула в глаза. «Вилим, скажи только одно. Ведь ты не жалеешь о том, что случилось вчера? Ведь не жалеешь?» Его глаза говорили, что не жалеет. Не может жалеть. Что это просто невозможно, чтобы он жалел. Но вслух он ничего не сказал. И это молчание подбило меня, как дробь сбивает на стремительном лету дикую птицу. Что ж, тогда прости, что отвлекла тебя вчера от безумно важных дел и не менее важных отношений. Саркастически улыбнулась я, роняя руки и отступая от него. Лори, не сейчас. Дай мне немного времени, чтобы прийти в себя. Я совру, если скажу, что жалею обо всём, что между нами произошло, но не могу отделаться от мысли, что мог всё это предотвратить. Я не должен был ссориться с ней вчера и не должен был отпускать. И тогда этого бы не случилось. И ничего, что тогда бы мы не обрели друг друга, зло усмехнулась я. Лорас, она чуть не умерла. Чуть не умерла, пока я. Пока ты? Продолжай! Сказала я, уже не в силах сдерживать все то, что накопилось во мне за эти долбанные сутки. Пока я был не там, где должен был быть. Вот как. И где же ты должен был быть? Да Лорес, Вильям! Он ничего не сказал, только прикрыл глаза, как будто испытывал жутчайшую головную боль. «Позволь закончить за тебя. Я должен был стеречь свою девушку, а не трахать другую», — горько рассмеялась я. «Давай называть вещи своими именами». «Ты уверена, что сейчас подходящее время для всего этого? Ты видела ее?» «Давай зайдем в палату, и ты посмотришь. Ее сейчас просто невозможно узнать». Вильям говорил глухо и хрипло, задыхаясь от переполнявшего гнева, но я не чувствовала ничего. Меня словно окунули в цемент, а потом в раскрошенное стекло. И я застыла и теперь была камнем, не человеком. «Нет». «Я не видела ее и не понимаю, почему должна смотреть!» — выкрикнула я. «Вчера ночью я стала твоей девушкой, а она перестала ею быть. А значит, в том, что ты был со мной, не было никакой ошибки. Ошибка — брать на себя ответственность за то, в чем ты не виноват!» «Я виноват, Лори. Ты не знаешь ее... Нет!» «Виноват тот, кто напал на нее, и только он. А ты? А ты собираешься принести нас в жертву своему чувству вины? Прошу тебя, не делай этого!» «Ты предлагаешь пойти сейчас к ней и сказать, что я ее бросаю? Нет, я хочу, чтобы ты сказал мне, что не бросаешь меня!» Он отвернулся и запустил пальцы в волосы. Я видела капли пота, проступившие на рубашке вдоль его позвоночника. «Я не могу, Лори», — наконец ответил он. «Не могу продолжать развлекаться с тобой, когда ей половину костей переломали». «Развлекаться, значит?» Вильям поднял глаза и хаос Царящий в них перепугал меня насмерть. Он страдал. Ему было больно за Айви. Он безумствовал у дверей ее палаты, как дикий зверь безумствовал бы над телом раненой подруги. Он был в ярости, что кто-то посмел притронуться к ней. Он любил ее. А я всего лишь была той, чей... Пушистый хвост случайно пролетел у него перед мордой в момент слабости. И ярость затопила меня. Я отошла от него, попятилась, пока не ткнулась лопатками в стену. «Если бы рядом сейчас была моя собака, Вильям, я бы спустила ее на тебя снова». Его взгляд ожесточился. О, теперь это был совсем не тот человек, который вчера целовал меня, как помешанный. Теперь это был тот, кто не так давно орал на меня в лифте и требовал оставить его в покое. «Тебе лучше уйти», — холодно сказал он. «А не то что?» «А не то мы наговорим друг другу такого, что уже нельзя будет взять обратно». Например, что? Что я ненавижу тебя? Или что мне нравится видеть, как ты страдаешь? Хоть какое-то утешение. Я взбесилась. Я была готова броситься на него и убить за то, что он сделал со мной. За то, как легко он забыл обо мне, стоило Айви попасть в беду. Уходи, пока я не попросил вывести тебя отсюда. Жаль что прибежал сосед и не дал мне закончить начатое. Я бы закончила. Зря ты простил меня». Бильям налетел на меня и прижал к стене, впившись руками в плечи так, что завтра на них появятся синяки. «А что, если я не прощал?» — хрипло проговорил он. «Что, если я соврал? Только бы больше не видеть твои полные скорби щенячьи глаза». Надеюсь, что так. Лучше уж влюбиться в злопамятного отморозка, чем в мягкотелого всепрощающего идиота. «Беги», — процедил он и оттолкнул меня. «Беги, пока я держу себя в руках». И я развернулась и побежала, спотыкаясь, петляя коридорами и унося в себе обезумевшее от боли чудовище ревущее и скрижещущее зубами, то самое, которое спустило на Вильяма собаку, то самое, которое выросло в заточении и не выносило присутствия других людей, то самое, которое боялось, ревновало и ненавидела. то самое, которое, я была уверена, навсегда покинуло меня. Норвежские звери, Ирландские пули, я больше не верю, меня обманули. Не страшно, если ты одна, не страшно, если тебе больно, не страшно, если тебя бросили. Страшно, когда ты не можешь уснуть сутки, вторые, третьи. Отключаешься на пару часов, а потом двадцать без сна. Я не выходила из квартиры и почти не вставала с кровати. Я просто лежала и смотрела на узкую полоску неба, которая виднелась между сдвинутыми шторами. Семь дней подряд. Провода, которыми я была подключена к мирозданию, перегорели как тогда, когда я потеряла Хейзел? И энергия покинула меня. Я разрядилась. Остаточного электричества хватало только на сердцебиение и спутанные нитевидные мысли, такие же тонкие, как щупальцы у медуз. Университет, друзья, родители, мир за окном. Все перестало существовать. Все словно осталось в каком-то другом волшебном измерении, в котором обитала любовь, надежда и другие фантастические животные. Иногда звонил Сейдж, я говорила с ним. «Не могу застать тебя дома», — жаловался он. Но ну, извини, активная студенческая жизнь», — врала я. Едва шевелясь от слабости и с трудом удерживая в руке телефон. Иногда звонили подруги и спрашивали, почему я не появляюсь в университете. Болею, отвечала я. Тебя проведать? спрашивали они. Нет, я уехала к родителям, извинялась я. Иногда звонила Бекки и интересовалась, где я пропадаю. И ей Я тоже врала. Что занята, что в гостях у подруг, что уехала домой на пару дней. Пока ложь не вскрылась. Я пришла в себя от стука в дверь и долго не могла понять, кто я, где я и что за грохот слышу. Потом стук стих, и начал звонить мой телефон. Потом он перестал звонить. И стук возобновился. Очевидно, стучавший сумел расслышать рингтон внутри квартиры и решил, что продолжать выламывать дверь — верная тактика. Я поднялась с постели, с трудом переставляя ноги, и открыла. На пороге стояли Бекки и Сейдж, взъерошенные, бледные, испуганные. «Где ты была?» Закричала Беки. Мы ищем тебя, добавил Сейдж. А потом они вдвоем смолкли. Очевидно, зрелище было не ахти. Что стряслось, Лори? Они вдвоем обступили меня и стали чуть ли не трясти. Гриб, одними губами, сказала я. Ужасный гриб. Где ты была все это время? Здесь. Сейдж и Бекки ошеломленно переглянулись. Брат уложил меня в постель. Бекки побежала за водой, градусником и прочими ненужными вещами. «Как там Айви и Вильям?» — спросила я. «Куда лучше, чем ты?» — закричала Бекки, поднося к моим губам стакан. «Лори, ты должна была позвонить. Ты знаешь, что от гриппа случается? Умирают!» «Пей!» Да, «Долорес?» Сейдж положил мне руку на лоб и пристально посмотрел в глаза. «Ты в самом деле больна или...» «Сейдж, я должна выбраться отсюда прямо сейчас. Я хочу домой». Голос дрогнул и порвался, как струна. «Домой, Ватлан, навсегда». «Хорошо, хорошо, я отвезу». Он обнял меня и прижал к себе. Горячие руки заскользили по моим торчащим лопаткам. «Помочь тебе одеться». Бекки принесла одежду. Я позволила Сейджу стащить с меня пижаму, как с маленького ребенка. Потом он взял рубашку из рук Бекки, повернулся ко мне и... Они оба замерли, глядя на меня во все глаза. Что это? Тихо спросил Сейдж, касаясь моей шеи. Потом ключицы, потом глазами указывая на мою грудь видневшуюся в разрезе майки. Лори, что это? Я опустила глаза, не понимая, о чем он. На моей груди стоял небольшой темно-фиолетовый синяк, уже начавший желтеть и заживать. Такой же был чуть повыше у ключицы, а шея... А шея, наверное, покрыта ими вся. И все все поняли. «Что он сделал с тобой?» «Кто?» пробормотала я. «Очевидно, это был совместимый с тобой человек». Иначе бы там были волдыри и ожоги, а не засосы. И еще более очевидно, что это был не я. А значит, я убью эту тварь с верхнего этажа. И Сейдж рванул к двери. «Сейдж, нет!» — крикнула я. «Сейдж, он не сделал ничего такого, о чем бы я сама не попросила!» «Ублюдок!» а одной девушки ему мало. Все делают ошибки, Сейдж. Сейдж! С каких это пор ты так спокойно называешь себя ошибкой, Долорес? Он рванул дверь и вылетел на площадку. Бекки, останови его! Она побежала за ним. Я, спотыкаясь и шатаясь, пошла следом. С верхнего этажа послышались Глухие удары по дереву, стук распахнувшейся двери, злые голоса, крики, бэки. Я пошла следом, едва превозмогая ужасное головокружение. «Что ты сделал с ней, мразь?» «Еще три ступеньки». «С кем?» — ответил голос, от которого судорогой свело все мышцы на лице. «Еще одна». Сейдж рвался в квартиру, на пороге которой стоял Вильям. Между ними стояла Бекки, положив одну руку на грудь Вильяма, другую — на грудь Сейджа. «С моей сестрой, твою мать!» Или память коротка. «Сейдж!» — позвала я брата, и все трое обернулись. «Сейдж! Не нужно!» Я не хотела смотреть на Вильяма, но глаза не стали мне подчиняться. Они ринулись к нему, заскользили по его лицу, груди, блуждая, рисуя на нем невидимые узоры и линии. А Вильям смотрел на меня, и от этого взгляда внутри сломалось все то последнее, что прежде, казалось, уцелело. — Какого хрена ты полез к ней? — бушевал Сейдж. «Хорошо, что между ними стояла Бекки, а не парень. Парня бы он не пощадил». «Поговори со мной, как мужик с мужиком. Что ты прикрываешься с сестрой?» «Поговорим обязательно, только не сегодня», — процедил сквозь зубы Вильям. «А почему не сегодня? Не хочешь испортить личика для очередной фотосессии?» Вильям не ответил. Казалось, даже вопроса не услышал. Он словно не мог прервать зрительный контакт со мной, который соединил нас как невидимая нить. Зато Сейдж будто взбесился. Он из ботинок выпрыгивал. И я зажмурилась, когда он сжал пальцы в кулак и занес руку. «Что здесь происходит?» и все обернулись на слабый, как дуновение ветра голос, все до единого. За спиной Вильяма в полумраке коридора стояла та, что забрала его у меня, и ей для этого не пришлось прибегнуть ни к оружию, ни к хитрости. Я всмотрелась в скрытое тенью лицо, Оно было всё в тёмных пятнах, заживающих гематом. Спинку носа прикрывал большой пластырь. Она была тонкой и надломленной, как срезанный цветок, и опиралась на костыль. Я вцепилась в перила, стараясь не потерять равновесие. Жалость, стыд за всё то, что я говорила у дверей её палаты, и острая боль в сердце выбила твердь из-под ног. Я не сразу поняла, что падаю. Опрокидываюсь навзничь, а за спиной только воздух и уходящий по диагонали вниз ряд ступенек. Отец говорил мне, «Мы получаем то, что заслужили». Зазвучала в моей голове песня, которую мы слушали в машине Вильяма по дороге домой из дайвинг-клуба. «Ты позволила себе быть беспечной, а теперь пришло время платить по счетам. Все ниже и ниже, вот куда мы пойдем. Но прежде, чем ты упадешь, осмелишься ли ты заглянуть им в глаза? Ведь они загонят тебя во тьму». Они будут травить, пока не упадешь. Они выжгут тебя до самого нутра, пока ты больше не сможешь ползти. Все ниже и ниже. Вот, куда мы пойдем. Цитируется в переводе автора текст песни Way Down We Go британской блюз-рок-группы Калео. Ступеньки врезались в спину, выбивая позвонки из хребта. Но больше некому было остановить мое падение.